Глава третья. Путешествие на запад. На следующее утро привычка заставила Адриана проснуться очень рано. Кира ещё спала, и, судя по всему, очень крепко, потому что даже не шевельнулась, когда под ней покачнулся матрас кровати. Адриан подобрал с пола одежду и, стараясь не шуметь, отправил мятую рубашку в небольшой чемодан, с которым обычно путешествовал. Достал из него чистую и забрал вместе с брюками в ванную. Наскоро приняв душ, Адриан привел себя в порядок, оделся и вышел в комнату. Кира всё ещё спала. И изгиб её тела темнел на фоне тусклого серого окна, из которого едва просачивался утренний свет. Подхватив чемодан, Адриан тихо вышел, не оставив даже записки. До поезда в столицу страны огромный Нуарвиль оставалось ещё три часа. Сдав чемодан в камеру хранения, запруженного даже в такое раннее время вокзала, Мак отправился в кафе плотно позавтракать. Неизвестно, когда снова получится нормально поесть. Может случиться так, что выйти придётся на одну из станций, не доезжая до Нуарвилля. Закончив с оставшимися мелкими делами в городе, Адриан вернулся на вокзал и отправился на нужный перрон. Состав уже подали, и теперь он, стоя на путях, периодически издавал громкое шипение, скрипел и постукивал, будто собираясь тронуться, но оставался на месте. Время отъезда ещё не пришло. Зычно перекрикивались работники железной дороги. Они скользили между пероном и вагонами, проверяя ходовую часть состава. На платформе толкались пассажиры и провожающие. В гуле пёстрой толпы невозможно было разобрать отдельные слова. Люди смеялись, плакали. Прощаясь, желали друг другу счастливого пути и счастливо оставаться. Адриан вдруг отчетливо представил, как пробиралась сквозь этот гвалт и толчки со всех сторон Габриэль де Лакруа. Маленькая, хрупкая девушка, таща за собой свой нехитрый багаж, навсегда собираясь покинуть родной дом и раствориться в потоке жизни, как можно дальше от него. Её мать сказала, что Габриэль не привыкла к дискомфорту и плохим условиям. Может быть, в первый момент происходящее на перроне оглушило её, выбило из колеи, заставило впасть в ступор, а может, наоборот, только убедило в правильности такого радикального решения. Адриану захотелось познакомиться с беглянкой узнать её поближе и понять, что именно двигало ей. Но всему своё время. Подойдя к дверям своего вагона, Мак протянул билет сонному и оттого слегка грустному проводнику, симпатичному молодому парню, едва ли старше самого Адриана. Сверив данные в паспорте и билете, проводник оторвал корешок и попытался выдавить улыбку. «Пятнадцатое купе. проходить, пожалуйста. Хорошей дороги. Благодарю». Адриан поднялся в вагон, и шум перона моментально стих, оставшись снаружи. В пока ещё пустом коридоре поезда пахло чистящим средством и обивкой сидений из искусственной кожи. Чистая ковровая дорожка рубинового цвета приятно пружинила под ногами. Маг нашёл своё купе, оно тоже оказалось пустым. Он спокойно расположился и занял одну из полок, сев у окна. Оно как раз выходило на забитый народом перрон. Никто из присутствующих там не обращал внимания на одинокого пассажира по ту сторону стекла. А Адриан скользил взглядом с одного человека на другого. Богатые, бедные, опрятные, неряшливые, спокойные и нервничающие. Поездка вскоре объединит их всех на короткие сутки, когда поезд станет их общим домом. Адриан подумал о Кире. Может быть, её вообще звали как-то по-другому? Вполне вероятно. Таких девушек в его жизни было много столько же, сколько и городов, в которых он побывал всего раз, а потом уезжал навсегда. Хорошо, что минувшие день и ночь прошли в приятной компании. Это сильно скрасит унылое путешествие в поезде. С мыслей об оставшейся в номере отеля незнакомке Адриан переключился на раздумья о работе. За дверью купе уже слышались голоса и шаги рассаживающихся пассажиров, и маг поспешил сосредоточиться на своих способностях, пока никто его не отвлёк. След магии Габриэль ярко вспыхнул во тьме перед его внутренним взором. Она действительно ехала в этом вагоне и, похоже, в пути практиковала какую-то магию. Наверное, пока сосед или соседка спали. Адриан невольно улыбнулся. Девочка обожала магию, как и он сам. Будет о чём с ней поговорить. Тем временем поезд заполнился. К магу в купе присоединился пожилой мужчина, и попутчики сказали друг другу только тихое «Здравствуйте». По вокзалу разнёсся предупреждающий гудок, но его было едва слышно из-за толстого оконного стекла. Поезд натужно заскрипел и, наконец, тронулся. Провожающие махали вслед, кто-то из них бежал за вагоном, но, быстро набирая скорость, состав вскоре выехал из-под стеклянного купола и помчался по городу. Поезд уносил Адриана Карригана на запад страны, к побережью прохладного моря. Маг знал, что его ждёт бессонная ночь, ведь на каждой станции ему придётся проверять, не обнаружится ли там магический след Габриэль. Этот паттерн, следопыт на протяжении всего пути, чётко ощущал в одном из соседних купе. Позади оставались станции. Большие и маленькие города исчезали за горизонтом в голубоватой дымке. Жёлто-фиолетовая смазанная стрела неслась сквозь изумрудно-малахитовые леса, канареечно жёлтые поля с краплениями индиговых рек и озёр. Несколько раз сменились лица попутчиков, облики станций. Но этот вихрь образов мало трогал Адриана. Он вытащил из кармана и уже не выпускал из рук кулон Габриэль, всё сильнее настраиваясь на паттерн девушки, забивая им любой другой источник магической энергии. Мак знал, что и так не упустит её след. Слишком уж хорош он был в своём деле выслеживания беглецов. Но Адриан отчасти даже гордился своей дотошностью и никогда не упускал возможности перестраховаться. На каждой станции по пути следования Макс ходил на перрон, шёл в здание вокзала, чтобы попытаться найти там следы магии Габриэль, но каждый раз их не оказывалось. Значит, нужно ехать дальше. Ночь застала поезд на одном из самых длинных перегонов, и у Адриана появилось несколько часов, чтобы отдохнуть и подремать. Он лёг на свою полку и закрыл глаза. По ним сквозь сомкнутые веки били лучи электрических фонарей, расставленных вдоль железной дороги. Адриан сложил руки на груди, и ему внезапно показалось, что старые шрамы на коже начали слегка зудеть. Кира не заметила ни один из них, а они покрывали не только руки. Двадцать одна отметина по всему телу, семь вдоль позвоночника, по три на обеих руках и ногах, два на животе, чуть выше и вокруг пупка. Безмолвные стражи его силы, помогающие магу её контролировать. Над ладонями мальчика появился белый магический заряд. Ребёнок сосредоточенно смотрел на него, покрывшись испариной. И вдруг заряд стал менять свою форму. Из него родилось очертание кольца, а в нём сложились магические символы. «Мама! Папа! Вы это видите?» Радостный крик ребёнка разнёсся по комнате. Но едва мальчик перестал контролировать магию в своих руках, символы растаяли в воздухе. Мальчик горестно вздохнул, вот-вот готовый расплакаться. Но, повернув голову влево, он увидел родителей. Те стояли в дверном проёме, явно давно наблюдая за ним. Они видели его магическую печать, и ребёнок радостно засмеялся. Отец — высокий, светловолосый мужчина с ярко-голубыми глазами, одетый в шёлковые брюки и вышитый домашний жилет, первым подошёл к мальчику и опустился рядом. За его спиной стояла мать, и в её зелёных глазах сияла гордость. Она тоже склонилась к сыну и коснулась ладонью его плеча. «Ты умница!» — похвалила она. «Мы тобой гордимся, адрен «В шесть лет сложить такую печать? Такого даже я в твоём возрасте не умел!» «Ого!» — воскликнул мальчик. «Я думал, ты всё умеешь!» «Конечно, нет». Отец потрепал Адриана по тёмной макушке. Цветом волос тот пошёл в мать. «А вот нам с тобой пора приступать к более сложной магии, да? Раз ты уже научился сам делать печати, ты станешь выдающимся чародеем, Адриан!» Улыбаясь, мальчик смотрел на отца. «Как же тогда ему хотелось стать!» «Лучшим магом во всём мире». Адриан невольно улыбнулся воспоминанию. С возрастом его желание стать самым лучшим трансформировалось в стремление стать самым профессиональным. И он считал, что с этим у него всё в порядке. Способности следопыта открылись в нём, когда ему было 9 лет, и отец, Дамиан Кариган нанял лучших учителей, чтобы развить и укрепить талант сына. И вот этот путь — Привёл его в столичный экспресс, несущийся сквозь ночь через половину страны. Из-за своей работы Адриан никогда не знал, что будет завтра, поэтому действовал по обстоятельствам. Единственное, в чём Мак был уверен, он выполнит свою задачу и найдёт беглянку. Он ещё ни разу не проваливал задание и в этот раз тоже не облажается. За 4 часа до прибытия в столицу поезд задержался на 40-минутной стоянке в городе-миллионнике. Адриан к тому моменту уже проснулся и закончил приводить себя в порядок. Мужчина вышел из вагона в прохладное, ещё не разогретое, только-только поднимавшимся солнцем утро. Перрон был запружен, всё-таки довольно крупный населённый пункт. Над зданием вокзала высился шпиль с золотым гербом города, который уже вызолотили первые лучи солнца. Маг закрыл глаза и сосредоточился в правом кулаке сжимая кулон Габриэль на всякий случай вокруг шумела толпа грохотали пробегающие мимо составы и тут след вспыхнул практически у самого входа в здание вокзала Габриэль сошла здесь чародей не ощутил магию рядом с поездом на платформе но все было просто выход из вагона находился на том же уровне что и поверхность перона а вот на крыльцо вокзала Тяжёлую сумку Габриэль подняла с помощью телекинеза. Вернувшись в вагон, Адриан добрался до своего купе и забрал оттуда вещи, а потом сошёл с поезда и направился в сторону выхода в город. Энергетический след из купе сразу ослаб, но его заменил другой, оставшийся на перроне. Оглянувшись в последний раз на поезд, мак отправился прочь. В этом городе он бывал не раз и не два, улицы были ему знакомы. Адриан даже успел завести несколько полезных знакомств среди местных братьев и чародеев. К нему он обязательно обратиться если такая необходимость возникнет. Но для начала нужно разведать обстановку. Оказавшись на шумной привокзальной площади, Адриан первым делом нашёл взглядом интернет-кафе, а затем медленно зашагал в его сторону, прислушиваясь к своим ощущениям. Но больше нигде поблизости не вспыхивали огоньками следы магии Габриэль. Похоже, девушка справлялась своими силами. В кафе Адриан занял дальний стол с пузатым монитором и спрятанным в специальной нише под столом системным блоком и заказал себе кофе, а затем включил компьютер. Когда машина загрузилась, раскинув на экране изумрудную равнину с небом ярко-синего цвета, Адриан вышел в интернет и нашёл квартиру для аренды, в которой собирался пожить, пока не обнаружит Габриэль и не заставит её вернуться домой к родителям. Жаль, что девочка решила не ехать в Норвиль. Там не пришлось бы оплачивать аренду и тратить лишние средства. Но что есть, то есть. Адриан подумал о том, что беглянка, возможно, решила, будто спрятаться в Норвилле, было бы слишком очевидно. Что ж, логика в таком решении была. Это Мак признавал. Допив весьма посредственный кофе, Адриан выключил компьютер, собрался и вышел из кафе. Хотелось поскорее заселиться в квартиру, принять душ и выспаться. С прибытия Адриана в новый город минуло несколько дней. Всё это время он активно искал Габриэль, но пока ему не удалось выйти на девушку. Поиск, к удивлению мага, осложнялся тем, что следов оказалось здесь очень много. В первый день он только и делал, что ездил по всему городу от одного источника к другому. Но места, где Габриэль применяла магию, казалось, никак не были друг с другом связаны. Для удобства Адриан даже создал карту, отметив на ней красными кругами точки, в которых побывала чародейка. Обычно самые яркие следы на карте появлялись там, где искомый маг жил или работал, используя свои способности в быту. Именно так следопыты обычно находили беглецов. С Габриэль всё было иначе. Дома магию она, похоже, не использовала совсем, только в городе, на его улицах, буквально по одному разу. Зачем? Для чего? Хаотичность её действий наводила на мысль, что девушка выполняла какие-то задания на заказ, действительно решив стать охотницей на демонов. А если так, то Адриану нужен какой-нибудь местный клуб, куда как магнитом тянет желающих подзаработать на своих магических способностях. Проблема была лишь в том, что Адриан не знал, куда именно ему податься. Клубов много, и они зачастую конкурируют друг с другом. У самого мага не имелось связи среди завсегдатаев и владельцев. Так уж сложилось, что Адриана клиенты искали сами, а не наоборот. Это был вечер третьего дня, и маг сидел в съёмной квартире, которая оказалась весьма уютной. Сквозь панорамное мансардное окно падал рассеянный вечерний свет, а с улицы доносился шум машин и гомон голосов. У кого-то из соседей слишком громко работал телевизор, и ещё одни жильцы громко спорили о какой-то ерунде но Адриану все эти звуки не мешали. Он прекрасно умел концентрироваться на том, что сейчас было важнее. «Надо бы наведаться Крюзе», — подумал чародей, задумчиво потирая подбородок. «Если этот прохиндей ещё не отошёл от дел, он наверняка знает, как сейчас тут складывается баланс сил, а то и на нужных людей меня наведёт». Адриан повёл рукой, заставляя кожаный мешочек подняться в воздух из внутреннего кармана чемодана и через всю комнату проплыть к себе. Мак схватил, а затем развязал его и вытряс содержимое на журнальный столик рядом с креслом. С десяток разных странных безделушек со стуком упали на стеклянную поверхность. Адриан принялся разгребать их в поисках нужного ему предмета. Отложив в сторону серебристую зажигалку, средневековую монету с дырочкой и продетым сквозь неё крошечным карабином, потускневшую металлическую ручку для письма с истершейся гравировкой, перстень с уродливым ярко-розовым фианитом, кулон в виде латунного агисхиальма и ещё какие-то мелкие вещицы, маг поднял над столом брелок-пентаграмму. По окрашенной чёрной лаковой краской поверхности звезды скользнули ярко-жёлтые блики. Какое-то время Адриан смотрел на брелок, а потом сжал его в кулаке и закрыл глаза, сосредоточившись на остатках магии Рюзе. Левую руку чародей занёс над картой, одновременно концентрируясь ещё и на ней. Спустя несколько секунд на бумаге цвета тростникового сахара расцвели новые красные пятна. Закончив колдовать, Адриан взглянул на карту. Рюзе был не слишком сильным и способным чародеем, но слабость он компенсировал частотой использования магии. Адриан ухмыльнулся, рассматривая на карте места, где старый знакомый бывал чаще всего. В отличие от Габриэль, его следы не были разбросаны по всему городу. Мужчина сопоставил кляксы на магической карте с обычной географической и несколько раз проговорил название улиц, чтобы запомнить. Потом поднялся с места и подошёл к шкафу, чтобы переодеться. Крюзе Рюзе он заглянет завтра, а сегодня — Ему нужно было кое-что подтвердить или опровергнуть. Тут уж как пойдёт. Несколько кварталов осталось позади, когда Адриан, наконец, вышел на нужную улицу, которая в вечерний час оказалась пустынной. Двухэтажные многоквартирные дома тянулись вдоль бетонных тротуаров. Окна одно за другим раскрашивались янтарным цветом, когда жильцы включали освещение. На парковочных местах Прижимаясь колёсами к бордюрам, теснились лоснящиеся автомобили. Адриан, не будучи следопытом, решил бы, что ошибся, зайдя в спокойный и молчаливый жилой район. Но он точно знал, что ему надо именно сюда. Где-то здесь находился один из самых ярких магических следов, оставленных Габриэль. И Адриан пришёл, чтобы понять, что именно этот след собой представляет. Маг Практически сразу понял, что именно запутало других следопытов. Он постучал пальцем по переносице, оглядывая улицу и пытаясь сориентироваться. Всё было да нельзя просто. Магические следы на городских улицах сильно отличались от тех, что Габриэль оставила на вокзале и в поезде. Они были ярче, сильнее, мощнее, потому что их оставила боевая магия. Девушка не просто использовала её, она сражалась. Адриан прошёл через арку и оказался в тихом дворе одного из домов. Долго искать не пришлось. Мак сразу увидел на асфальте истершиеся чёрные контуры магической печати. Телекинетическим мановением Адриан размел мусор и высохшие опавшие листья. Он присел рядом с печатью и коснулся ладонью её контуров. Габриэль уничтожила здесь демона четвёртого класса. Мак усмехнулся. Даже несмотря на неусыпный контроль родителей, Девочка времени зря не теряла, обучаясь и тренируясь самостоятельно. Адриан выпрямился и отряхнул руки. Осталось выяснить, где именно Габриэль берёт заказы на уничтожение демонов.